в том, чтобы он овладел этими знаниями и умениями, от того, как его будут обучать, как будет организована трудовая деятельность, в которой эти умения и знания понадобятся и закрепятся. Способности – это возможность, а достигнутый уровень мастерства в том или ином деле – это действительность. Выявившиеся у ребенка музыкальные способности – ни в коей мере не гарантирует того, что ребенок будет музыкантом. Чтобы это произошло, необходимо специальное обучение, музыкальный инструмент, ноты, огромные выдержки и терпение, свободное время, хорошее состояние здоровья и многие другие условия, без которых способности могут не развиться. Психология устанавливает общее правило развития человеческих способностей. Способности обнаруживаются только в деятельности и только в такой, которая не может осуществляться без наличия этих способностей. Нельзя говорить о способностях человека к рисованию, если его не учили этому. Только в процессе обучения рисунку и живописи может выясниться, есть ли у обучающегося способности. Это обнаруживается в том, насколько быстро и легко он усваивает приемы работы, цветовые отношения. Проявляясь в конкретной действительности, способности в ней же развиваются и формируются. Так систематические занятия электротехникой могут развить технические способности юноши. Он будет быстрее и лучше других разбираться в новых чертежах, схемах, сложных проводках и приборах. Упорные тренировки могут развить сравнительно слабые спортивные способности. Известно немало случаев, когда в детстве человек не встречал со стороны окружающих признания тех способностей, дальнейшее развитие которых принесло ему в конце концов заслуженную славу. Вот почему, говоря о способностях, имеют в виду индивидуальные психологические особенности человека. В основе одинаковых или сходных достижений при выполнении какой-либо деятельности могут лежать сочетания весьма различных способностей. Это открывает перед нами замечательную особенность человеческих способностей. Широкие возможности компенсации одних свойств другими, которые развивает у себя человек, трудясь упорно и настойчиво. Даже если и не вундеркинды. Нельзя сказать, что одаренный ребенок такая уж не особенно в нашей стране, где создаются все условия для развития дарования детей. Уж не следует ли из этого, что каждый ребенок – это талант, пусть потенциальный, скрытый, не проявившийся, но тем не менее заведомо талант? Ответить на это нелегко, потому что категорическое да, как и категорическое нет способна принести равно большой вред ребятам, их родителей и школе. Какие опасности таить в себе категорическое да, одаренность, талант это слишком сложный в психологическом отношении ансамбль качеств личности, чтобы полагать, что у каждого человека существует возможность самостоятельно, неповторимо, оригинально и творчески выполнять любую деятельность. Сделаем при этом одну существенную оговорку. И когда мы утверждаем, что нельзя из всякого человека сделать талант в любой произвольно заданной области творческой деятельности, то здесь мы не имеем в виду, что каждого человека якобы нельзя научить выполнять любое наперед заданное дело. К примеру, играть на рояле, рисовать пейзажи или натюрморты, сочинять стихи и так далее – и что нельзя развить способности, без которых эта деятельность неосуществима. Исследования советских ученых Теплова и Леонтьева показали ошибочность подобных представлений. Однако от формирования в психологическом эксперименте одной или даже нескольких способностей к данной деятельности до формирования таланта, как говорится, Дистанции огромного размера. При решении этой проблемы необходимо принять во внимание качественное своеобразие таланта.